Случалось, что отец рассказывал ему еврейские предания или описывал великолепие храма. Но хотя Иосиф все это прекрасно описывал в своих книгах, сделать эти вещи занимательными для своего сына он не мог. Сказания греческого мира, которым его учил Финн, были лучше и изысканнее. К тому же отец говорил по-гречески с ошибками – А когда Павел так произносил слова и делал такие ударения, Финный строго поправлял его. Павел вежливо слушал отца, но бывал рад, когда тот смолкал. Однажды он прямо спросил дядю Ания, «Кто такие евреи и не варвары ли они?» На миг дядя Ани как будто растерялся, Затем с присущей ему шумной чистосердечностью объяснил мальчику, в чем тут дело. На войне евреи показали себя храбрыми солдатами, спору нет. Чтобы они, как все утверждают, поклонялись в своем храме ослу или убивали греческих мальчиков, это он считает неправдоподобным. Вообще же они напичканы суевериями. Эти суеверия толкают их, например, на то, что они каждый седьмой день недели, следовательно, седьмую часть своей жизни, бездельничают. И это не просто лень. Он сам был свидетелем того, как из-за этого суеверия они в один из седьмых дней дали себя перебить, не защищаясь. Приходится их принимать такими, какие они есть. Истинный римлянин должен уметь обходиться с любым живым существом населенного мира. «Варвары?» В известном смысле – да, но они принадлежат к высшему, более совершенному виду. Их никак нельзя поставить на одну доску, например, с германцами или британцами. Павел часто и подолгу думал об этом разговоре, охотнее всего в козьем хлеву, когда задавал козам корм. Добывание и правильное приготовление корма для коз – Было делом нелегким. Они были очень прихотливы, особенно понизг, отличный холощенный козел, которым Павел гордился. Им нужно было давать сухие, полезные травы, точные определенные порции соли и очень много свежей зелени, которую в городе не всегда достанешь. Павел резал и смешивал травы, козы теснились, вокруг него щипали корм, Шум наживали, а он предавался своим мыслям. И тут однажды его осенило. Если евреи — варвары, и если его отец еврей, то значит хорошо быть варваром, и тогда он должен гордиться своим происхождением от варвара. Его работа была кончена, но он не уходил из хлева. Он присел на корточки в уголке, Вокруг него шумно жевали козы, а он продолжал обдумывать свою мысль. «Да, так-то мой пониск, сказал он, наконец, с удовлетворением и почесал усердно жующее животное за острым маленьким ухом. Иосиф, конечно, понимал, что мальчику из-за отца еврея приходится выслушивать всякие неприятные замечания, Но в какой мере это мучит Павла, он не догадывался, а Павел ничего ему не говорил. Даже в эти дни, когда в сознании Иосифа звучали жесткие слова Дарион, он не подозревал о том смятении, которое переживает его сын. Как раз в это время он неожиданно встретил Павла на Марсовом поле. Мальчик правил своими козами. Иосиф обрадовался случаю. Сам он был в носилках и предложил Павлу состязаться с ним, кто скорее будет дома. Мальчик со своими козами или Иосиф со своими ловками каппадокийскими носильщиками и был почти так же горд, как и Павел, когда тот немного обогнал его. Он пригласил сына пройти с ним в его кабинет. Он делал это редко, и Павел почитал это за большую честь. Отец и сын болтали. Грациозный сильный мальчик сидел перед отцом в непринужденной позе, озаренный косым лучом яркого вечернего солнца. Иосиф снова мысленно сравнивал сына Мары с сыном Дарион. И его еврейский сын показался ему топорным. Из расспросов он узнал, что Павел теперь читает Одиссею, как в школе, так и с Финеем, а именно пятнадцатую песнь. Сам Иосиф ревностно изучал Гомера еще во время своего первого пребывания в Риме. И вот он добродушно, с непривычным смущением и вместе с тем с гордостью процитировал Павлу несколько стихов. Мальчик вежливо слушал. Тяжеловесно прозвучали в устах отца благородные греческие слова — Евреи – варвары. Они портят греческий язык своим произношением. Конечно, раз его отец варвар, то надо гордиться, что принадлежишь к варварам. Но когда отец кончил, Павел все же не мог устоять перед искушением тоже процитировать несколько стихов с тем безукоризненным выговором и той элегантной модной напевностью «Не то проза, не то песнь, как его научил Финной». Иосиф, отнюдь не обиженный, с радостью слушал прекрасные строки, столь благозвучные в устах сына.